Глава тридцать Мы поженились через три месяца. Марк хотел, чтобы свадьба была необыкновенной, и я тоже мечтала о сказочном бракосочетании. Какая девушка не хочет этого? Я нарисовала эскиз платья, а заказывать его мы поехали в Эмираты. Так захотел Марк, и он оказался прав. Таких роскошных тканей я в жизни не видела. Было из чего выбирать. Остановились у Касима и Наташи. Касим, как и обещал, показал нам необыкновенный закат пустыни. Мы скакали на арабских жеребцах, и горячий ветер бил в лицо. Необыкновенное чувство, не похожее ни на что другое. Что-то первородное, дикое и свободное. До этого целый месяц я брала уроки верховой езды в клубе «Золотая подкова». Так что все для я держалась уверенно. А Марк, как выяснилось, отличный наездник. Увлекается верховой ездой с детства. Теперь мы часто совершаем конные прогулки по окрестностям коттеджного поселка. Марк даже подумывает завести собственную конюшню. В Эмиратах мы пробыли недолго. Свадебное платье шили быстро. Марку показывать его я отказалась. Будет для него сюрпризом. Но пообещала, что оборок и финтифлюшек на платье не будет. Его предпочтения я теперь знаю отлично. В салоне, где мы заказывали пошив платья, заинтересовались моей работой. Я передала им свое портфолио, и мне предложили сотрудничество. Хорошо, что теперь можно работать по интернету. В Эмиратах необыкновенные дизайнеры. Мне будет чему у них поучиться. Марк категорически заявил, что одной меня в Эмираты даже по делу отпускать не станет. Он будет сопровождать меня лично, а то вдруг меня влюбится какой-нибудь шейх и похитит. От сотрудничества с Домом Мода Терентьева я тоже не отказалась. Работы будет много. Но это же здорово. Мои родители очень удивились, узнав, что я выхожу замуж не за Егора. Мне пришлось рассказать им почти все, Только умолчала, что Марк выиграл меня в карты. Незачем им это знать. Может быть, когда-нибудь я им расскажу. Но не сейчас. Полонский официально попросил у них мои руки. Мама расстроилась до слез, Отец был горд. Сейчас редко спрашивают разрешения у родителей. Как правило, их просто ставят перед фактом. Свадебная суета отнимала много времени и у меня, и у Марка. Но в итоге все получилось на высшем уровне. До ЗАГСа я ехала в роскошном белом Роллс-Ройсе. Моей свидетельницей, конечно же, была Лариса. Я гордо вышла из автомобиля. Тонкий прозрачный шифон поверх тяжелой серебряной парчи на пышной юбке. Моя идея, которую я применю еще не раз. Интересное сочетание. Открытые плечи, сдержанный вырез. Не слишком откровенно, но снимать платье Марку будет удобно. Платье получилось необыкновенно красивым. Белоснежная фата окутывала меня с ног до головы, как легкое облако. Лариса поддерживала ее, а я чувствовала себя принцессой. Я шла неспешно, наслаждаясь радостным моментом. Марк стоял у входа в ЗАГС и откровенно любовался мной. Он подал мне руку, и мы вошли в зал под звуки настоящего органа. Торжественная церемония прошла по всем правилам. Только от заезженного Марша Мендельсона мы отказались. В ЗАГСе после совершения всех формальностей Марк вручил мне свадебный подарок и сразу надел его на меня. Это оказалось роскошное бриллиантовое колье. Его изготовили по эскизу Марка. Нежные цветы сплетались в причудливых узорах. Марк признался, что сначала хотел включить в колье серьгу со звездчатым сапфиром, но потом решил, что воспоминания, связанные с ней, слишком неприятны для меня. Свадебные торжества проходили в роскошном загородном ресторане при клубе Звездное небо». Гостей было много. Репортерам светских хроник позволили сделать несколько фотографий, но на банкет не оставили. Это чисто семейное мероприятие, и незачем освещать его в желтой прессе. Мы веселились два дня. Потом уехали в свадебное путешествие по Европе. Посетили Францию, Италию, Австрию. Я влюбилась в знойную Италию. Необыкновенная страна. веселая, безалаберная и бесконечно прекрасная. Древние руины, теплое лазурное море. «В Милане мы пробыли дольше всего, ведь это столица моды. Я почерпнула много идей для своих будущих коллекций. Одну я точно посвящу великолепной Италии». Марк помог мне открыть свой салон дизайнерской одежды. Он пока небольшой, но я приложу все усилия, чтобы развить свой бизнес. На шее мужа сидеть не собираюсь. Жизнь несла свои коррективы в наши планы. Мы решили не тянуть, и уже через год у нас с Марком родился первенец. Мальчик. А через два года я родила девочку». Сложно заниматься салоном, когда на руках двое маленьких детей. Но мне помогает мама. Няню я пока нанимать не хочу. Кручусь, но справляюсь». Марк остепенился. Больше не участвует в сомнительных авантюрах и совсем не играет в карты. «Свой главный приз я уже выиграл», — частенько шутит он. Мужчины взрослеют долго, но он повзрослел. Марк отличный семьянин. Все свободное время проводит с нами. Мне приходится останавливать мужа, чтобы он не слишком баловал детей. Со стороны Марка свидетелем был его школьный товарищ Антон Гущин. Он живет в Питере. Очень приятный мужчина. У Антона небольшое издательство, специализирующееся на художественных альбомах. Лариса произвела на него неизгладимое впечатление с первых минут знакомства. Он ей тоже очень понравился. И нет ничего удивительного в том, что вскоре моя подруга перебралась в северную столицу. Видимо, это и есть любовь с первого взгляда. На их свадьбе мы гуляли через полтора года. Я очень рада, что у моей лучшей подруги все сложилось так счастливо. Про Ольгу я не вспоминаю. Я не стала подавать заявление в полицию. Пусть все, что она делала, останется на ее совести. С завода Сапфир Миньякино уволилась сама, поняла, что лучше уйти добровольно, чем ждать, когда тебя изгонят с позором. Конечно, ни в какой Питер она уезжать не собиралась. Это была уловка, чтобы напоить меня зельем. Поступок Ольги произвел впечатление даже на ее преданных поклонниц. Все-таки отравителей у нас не любят, даже если это делалось с целью вернуть любовника. Вскоре Менякина вышла замуж за депутата областной думы. Депутат был очень пожилой, и она овдовела через полгода. Но тут начались проблемы. Ольга была его третьей женой. От первых двух браков осталось четверо взрослых детей, много внуков и даже один правнук. Так что делили наследство долго, громко и за взаимными публичными оскорблениями. Менякина в итоге все же получила свою долю в денежном эквиваленте. После этого Ольга увлеклась посещением всевозможных экстрасенсов, знахарок, ведунов и прочих шарлатанов. С их помощью ищет очередного состоятельного мужа. Она свято верит в заговоры и привороты. Но пока, похоже, просто выбрасывает деньги на ветер. Она может себе это позволить. Ведь они ей достались легко. Ирина тоже вышла замуж. Она нашла свой идеал в лице молодого, знойного кавказца. Он приезжал в наш город налаживать бизнес по сбыту азербайджанских фруктов. Жаль, но дизайн одежды она забросила. Родила мужа четверых детей. Сидит дома, как и положено восточной женщине. Ирина хотела богатства. Она его получила. Надеюсь, она счастлива. Для Егора его авантюра с моим похищением обернулась катастрофой. Никакие адвокатские ухищрения не помогли, и он получил условный срок. Марк сказал, что Егор еще легко отделался. Если бы его товарищи-рецидивисты не устроили стрельбу на мосту, можно было представить все как неудачную шутку или объяснить мое похищение дикой страстью и ревностью. Адвокатская фирма Кривошеевых прекратила свое существование. Кто пойдет к юристу с уголовными наклонностями? Отец Егора нанялся в какую-то нотариальную контору простым служащим. Егор занимается частными консультациями, но, судя по всему, едва сводит концы с концами. Говорят, он продолжает играть. И иногда ему даже крупно везет. Салон мадам Кривошеевой тоже пришел в упадок. Татьяна Васильевна дала сыну значительную сумму на приобретение второй серьги, а аферу не удалась. Теперь леди Шарма обычное ателье по пошиву и ремонту одежды. Спесь у Татьяны Васильевны заметно поубавилась. Говорят, она сама не врезгует выполнять заказы. Ну что ж, у Кривошеевых есть шанс начать все сначала. Ведь именно так в свое время поступил Марк, когда эта семейка обобрала его до нитки. Так что обижаться Кривошеевым — не на что.